Этот дом стоял на окраине большого города. Густой сад за крепким кованым забором знавал незапамятные времена. А усыпанная желтым песком аллея, которая вела к высокому каменному крыльцу, казалось, еще хранила следы колес старинных карет, когда-то приезжавших в это загородное поместье. Хозяин дома редко его покидал, и еще реже появлялись здесь посторонние. Но это совсем не значило, что он был не в курсе происходящего. Сюда ежедневно доставляли свежую прессу и почту. Неразговорчивый вооруженный курьер иногда привозил запечатанные пакеты из плотной бумаги и терпеливо ожидал за соседним столом, пока адресат изучит содержимое. Иногда старый джентльмен что-то писал в ответ. И это послание вместе с изученными документами убиралось в пакет, который владелец поместья запечатывал перстнем. Курьер садился в поджидавший автомобиль, фырчал мотор, и машина уносила посланца – одному ему известным маршрутам Но сегодня кое-что изменилось. Вместо курьерской автомашины к крыльцу подрулили сразу две. И если один автомобиль ничем особенным не уделялся то второй. На таких машинах обычные люди не ездили. И именно поэтому на крыльце вместо обычного привратника, который сохранил крепкие мускулы отставного капрала, появился секретарь владельца дома. По-видимому, визит не был столь уж неожиданным. — Прошу вас, сэр. Секретарь вежливо приоткрыл створку двери. — Сэр Генри ожидает вас в кабинете. Надо полагать, расположение комнат в особняке было неплохо знакомо гостю, ибо никаких дальнейших подсказок со стороны секретаря не последовало. Хозяин дома приподнялся навстречу визитеру, чего он, в принципе, никогда не делал, независимо от личности гостя. Ну, разве что перед дамами. Но они бывали здесь крайне редко. «Прошу садиться, сэр Джеймс. Говард принесет нам коньяку игрок. На улице сегодня сыро». «Ну, в машине этого почти не ощущаешь, но я с удовольствием отведаю ваш коньяк. Вы всегда были знатоком и ценителем этого напитка». «Не преувеличивайте, я не Черчилль. Это про него ходят такие байки». «Ну да, сам дядюшка Джо, говорят, присылал ему какую-то экзотику». «Этот может», — кивнул сэр Генри. Секретарь поставил на столик перед джентльменами бокалы с коньяком и стакан с грогом. Затем бесшумно исчез, словно его никогда не существовало в природе. Гость благодарно кивнул и отпил половину стакана. «Да, ваш молодой человек умеет и это варить. Все, как я привык. Всего в меру. Ну, я-то помню ваши пристрастия», — усмехнулся хозяин дома. «Да», — внезапно став серьезным, — произнес гость, — Ваша память — это нечто. Мы не раз в этом убеждались. Вот и сегодня, если позволите, я перейду сразу к делу. На столе появилось несколько листов бумаги. Нам бы хотелось узнать ваше мнение о некоторых именах, которые встречаются в этих донесениях. Наступило молчание. Надев очки, сэр Генри знакомился с содержимым документов. В какой-то момент его рука дрогнула, и это не укрылось от внимательных глаз визитера. Закончив чтение, хозяин дома положил бумаги назад и, сняв очки, тщательно их протер, убрал в футляр и поднял на гости глаза. «Это все?» «Пока да. Я спрашиваю, это все сведения, которыми вы располагаете, или есть еще что-то, что вы по каким-либо соображениям мне не показали?» «Не спешите отвечать, мой друг», — поднял вверх палец сэр Генри, — «подумайте». А вот теперь замолчал уже визитер. Хозяин не прерывал его размышлений, потихонечку отпивая из бокала ароматный напиток. «Других документов у меня с собой нет, но я готов ответить на ваши вопросы, если таковые последуют». Наконец нарушил тишину гость. «Хорошо», — кивнул сэр Генри. «Вас интересует, не встретил ли я в этом документе знакомых имен? Да, такое имя тут есть». «Я так и предполагал», — пробормотал визитер. И «Кто же это?» «Франт». «Я слишком хорошо помню этого человека. Полагаю, что не я один». «Странно», — вроде бы удивился сэр Джеймс. «Это же обыкновенный вор. Мы, откровенно говоря, полагали, что вы обратите внимание на кого-то другого». «Это не обычный вор, мой друг. Точнее, не совсем даже вор. Простите, сэр, это как?» «Франт — кадровый сотрудник русской разведки». Гость даже со стула привстал. «Не советской», — поднял палец хозяин дома. «Да какая разница?» Есть, мой друг, есть разница. Он в разведке с 14 -го года. Простите, но в каком же он сейчас чине? Капитан, я полагаю, или где-то рядом. Русские не особо баловали чинами. Визитер нахмурился. Простите, сэр Генрей, но я что-то не понимаю вас. С 14 -го года и до сих пор капитан? Как такое может быть? Не думаю, что в СССР спецслужбами руководят настолько недальновидные люди. А кто говорит о разведке СССР? ухмылился хозяин дома. «Но вы же сами. Я сказал, что Франц служил в русской разведке, это так. Но не помню, чтобы я где-то упоминал о его переходе на службу к советам». Гость озадаченно замолчал. Франц, или, если хотите, Харон, отвечал за безопасность части европейской резидентуры русских, за материальное обеспечение и личную безопасность ее сотрудников. И на данном поприще достиг немалых успехов. Он сорвал практически все наши операции в этом направлении. Разумеется, такой человек был не один, фронтом эта служба не исчерпывалась. Царская разведка славилась своей предусмотрительностью, этого у них не отнять. Но именно Харон развернул против нас настоящие военные действия, своеобразную вендетту, если хотите. Не только против нас, поляков он тоже недолюбливал и при случае не упускал возможности ударить по ним. Успешно? И даже более того. Помимо всего прочего, он еще и очень обеспеченный человек. Не забывайте, Харон единолично распоряжался специальными счетами, которые создала русская разведка специально для обеспечения нормальной работы своих сотрудников. Но он пошел дальше и использовал эти деньги для того, чтобы стать своим человеком среди многочисленных представителей преступного мира Европы. — Стал? — сэр Генри усмехнулся. По некоторым сведениям, его совокупный доход превышал несколько десятков тысяч фунтов в год. Сколько именно, так никто и не выяснил. Как вы думаете, в одиночку он бы смог этого достичь? Франта очень весомая и уважаемая фигура в преступном мире. Мало кто рискнет оспорить его слова и уж тем более поступки. Гость вежливо улыбнулся. Какой-то вор, пусть и бывший русский разведчик, и секретная служба его величества? По-моему, силы просто несопоставимы. Мы тоже так думали. И в итоге? Только я своими глазами видел несколько писем с выражением соболезнования, которые подписывали руководители нашей с вами службы. Вы знаете, в каких случаях и кому направляется такое письмо? Генерала Доу помните? М -м, сэра Горацио? Его. Вот он-то и потерял свое место благодаря франту. Его тогда со скандалом уволили после того, как несколько наших агентов были захвачены немцами. Генерал не выдержал такого удара и вскоре застрелился. «Не в курсе. Мы тогда получили сведения, что русские, теперь уже советские, ищут контакт с Хароном. Сами понимаете, что допустить этого было невозможно. Были задействованы все наши связи, в том числе и в преступном мире, чтобы найти его раньше, чем это сделает советская разведка. И мы его нашли. Только все это оказалось великолепно спланированной операцией. Немцы взяли на месте нескольких наших сотрудников» раненых после перестрелки, сопутствующего ей пожара и с оружием в руках. Скандал получился грандиозный, и последствия его долго нам еще вспоминались. То есть немцы... Да, советская разведка, по-видимому, с ним не договорилась. Он все же отъявленный монархист. Еще раз он всплыл в Берлине во время войны, в компании не с кем-нибудь, а с Лахузеном. «Абвер?» «Да». Тогда он сдал немцам часть польской резидентуры. «Дело Лонгера, если вы в курсе». «Помню Лонгера. Эта операция стоила нам весьма недешево». Цэр Генри саркастически хмыкнул. «Теперь это называется так?» «Запомню. Однако продолжу. Мы тогда, естественно, не могли пройти мимо этого факта и вынуждены были задействовать своего давнего и очень ценного агента в Германии, капитана Нормана мэллори Он к тому времени дослужился в СС дачина гауптштурмфюрера». Ему было поставлено конкретное задание — захватить Харона и вывести его в Британию. Как я понимаю, этого сделать не удалось. Да, капитан бесследно исчез. Правда, исчез и Харон, что несколько сгладило неприятные последствия этой потери. Смотрите роман «Черный проводник», «Черная серия», том 6. Ну, как видите, ваш старый знакомый исчез не так уж надолго. Если верить сообщениям, Он неплохо себя чувствует и находится в хорошей физической форме. Вопрос в том, кто стоит за ним сейчас, — поинтересовался гость. Из Абвера его забрала СД, сведения совершенно точные. Иначе бы Мелори не смог бы подойти к нему так близко. Последнее его сообщение гласило, что он закончил приготовление к захвату и рассчитывает в ближайшее время закончить операцию. Это все происходило на каком-то секретном объекте СД, проектом руководил один из доверенных людей Гиммлера. Что за объект и чем там занимались, на это я вам ответить не смогу. Данные сведения, как ни странно, прошли мимо нас. Впрочем, мы тогда были заняты в основном хороном, и прочее нас мало интересовало. Это было последнее сообщение капитана. Больше о нем никто и ничего не слышал. А что там вообще произошло? По имеющимся сведениям, на объекте произошел взрыв огромной мощности. Погиб руководитель проекта, штандартенфюрер Йохим фон Хойтлер, между прочим, широко известный в научном мире специалист, профессор. Мэлори работал под легендой сапера, так что вполне возможно этот взрыв делай его рук. Там вообще было много погибших и пропавших без вести. Рейхсфюрер был в ярости, так что пострадали очень многие, кто был ответственен за проведение операции, и я сомневаюсь, что все это было простой операцией прикрытия. Профессор был крайне важной персоной, чтобы использовать его для таких целей. И все же, сэр Генри, с кем сейчас может работать ваш знакомый? Ну, некоторые специалисты из Абвера сейчас сотрудничают с нами. Народ из СД, тех прибрали к рукам американцы. Военная разведка тоже в большинстве случаев досталась им. Наши коллеги за океаном не жалеют денег и обещаний. Франк не Абвер, это совершенно точно. И не военная разведка. Гиммлер никогда не допустил бы такого. Передать подобного человека конкурентам. Проще уж ликвидировать. «РСХА?» — сэр Джеймс, понимающе кивнул. «Вы, полагаете, американцы?» «Сомневаюсь. Наш друг не делал существенной разницы между нами и ими. С его точки зрения мы все англосаксы. И он нас не любил». «Хм!» — потер подбородок визитер. «Русские отпадают. Американцы тоже. Мы с ним не работаем. Кто же остается?» «Немцы. То есть?» — удивился гость. «Не все немцы пошли на сотрудничество с нами или с коммунистами. Кое-кто избрал свой путь. А Харон, он слишком долго жил в Германии, чтобы не иметь там контактов, помимо служебных. Официально мы с русскими союзники, во всяком случае пока, так что к нам он не пойдет. Да и после его вендетты по отношению к нашим сотрудникам... А с русскими у него что-то не сложилось...» Да и к ним надо было приходить раньше, тогда, когда это было им нужно. Сейчас ценность Харона для них незначительна. Они чувствуют себя победителями. Всяких там французов и прочей мелочи я даже обсуждать не собираюсь». Что же он, организовал что-то самостоятельно? Не слишком ли для одного человека стать простым бандитом из успешного разведчика? «Как-то это выглядит...» — хозяин дома усмехнулся. «Ну, во-первых, непростым». В преступном мире Европы Харон крайне серьезная фигура. Организатор громких дел, и он умеет зарабатывать деньги. Сомневаюсь, что для него переход в иное качество будет хоть каким-то потрясением. Он давно уже так живет. А что да слишком, так человек в одиночку, противостоявший лучшей разведке мира, может и не такое организовать. Старый джентльмен потер подбородок. Одесса. Вы такое слово слышали? Организация бывших нацистов, созданная в конце войны. Одна из целей – эвакуация в безопасное место верхушки Рейха и видных нацистских деятелей. Э, ну, если вы имеете в виду не город, именно так. Так вот, о каких немцах вы говорили. Как ни странно, Харон мог пойти с ними на контакт. С русскими не вышло. А его цель жизни – месть нашей разведки. И вообще Британии. Вот тут они и могли найти точки соприкосновения. На мой взгляд, именно эта гипотеза объясняет все. То есть в данной операции он является нашим противником. Я бы с такими выводами не спешил, все же это мастер. Нам ни разу не удалось предугадать его действия, сомневаясь, что это под силу и русской контрразведки. Так что пусть он ищет подходы к объекту, пусть даже туда войдет. А вот после этого, ведь основная цель операции — это максимальная огласка, так? Мы хотим выставить их ворами. Не совсем. Драгоценности не должны вернуться к владельцам из рук русских. Ни при каких обстоятельствах. Из наших. Вот тут возможны варианты. Этот разговор имел далеко идущие последствия. Заработали радиостанции, легли в почтовые ящики кодированные записки. Немало, должно быть, удивился бы какой-то там Ванька Косой, узнав, что действует вовсе не по собственной задумке, а исполняя решение, принятое где-то далеко от него совсем посторонними людьми. Впрочем, в этом не было ничего нового. Испокон веков различные спецслужбы использовали людей в темную. И уголовники ничем от прочих не отличались. Ну да, немного иной подход, другая мотивация, и вот уже падает на тротуар зарезанный человек. Ничего личного. Я тебя и вижу-то в первый раз, но за тебя денег дали, родной. Или каким-нибудь иным способом вывели ничего не подозревающего инженера на нож Уркагана. Какая разница-то в конце концов. А итог — тот, который требуется. Не бандиту, понятное дело. Он ведь свои деньги уже получил. Или долг ему обнулили. Такое тоже бывает. Но в нужное кому-то далекому времени заработала какая-нибудь установка или не смонтировали вовремя какую-то систему на объекте. Мало ли, посылать для этого специального агента далеко, да и нет нужды. Есть на месте люди, которые и так все сделают, только плати. И для других целей можно использовать преступный мир. И вот уже лихорадит милицию Ленинградской области от того, что то там, то здесь сухо пощелкивают выстрелы и изредка блестят финки. Срываются с насиженных мест банды, манит их ленинградская земля. Почему? Да как же! Там нашему брату раздолье, только не ленись. Менты в запарке не успевают на все реагировать, да и мало их. А прочее население, да когда оно кого-то пугало? Ведь деньги и рыжье там есть, успел народ жирком обрасти. Пора этих фраеров за подержать. Откуда это известно? Так вот же, малявы от авторитетных людей пришли, они врать не станут. Ведь самое интересное, что и не врали, ибо сами в это свято верили. Принесли неприметные людишки информацию. И как снежный ком стал расти вал преступности. Нет, впрямую это все никак не угрожало проведению операции «Восход». Большинство преступлений происходило совсем в других местах. В окрестностях города ничего особенно пугающего не происходило. Но вот оказать какую-либо помощь сотрудникам город отдела милиции этого пока никак не удавалось сделать. Людей раньше-то не хватало, а уж сейчас... Мой друг, прошу вас выяснить график произведения выплаты заработанных сотрудниками денег на предприятиях города, очередность выплат, даты и приблизительный размер денежных сумм. Прошу обеспечить своевременное получение информации о поступлении и передвижении крупных партий материальных ценностей, порядок их транспортировки, складирования и дальнейшей реализации. Прошу уточнить, не изменялся ли в последнее время режим охраны складов и оптово-розничных баз происходило ли усиление караулов и подразделения охраны. Обо всем этом прошу сообщать как можно чаще. И это были только немногие из перехваченных сообщений. Их было достаточно много, не особо отличавшихся по содержанию. Складывалось впечатление, что зарубежная разведка внезапно резко заинтересовалась материальным благополучием жителей лен области Что едят, покупают, носят и на какие средства все это приобретается. Кое-кто, получив перехваченные запросы, только пальцем у виска покрутил. Им что делать, там у себя нечего. Но многие отнеслись к этим сообщениям серьезно, и должные выводы сделали. «Ну, в целом, мне все понятно», — Франт повертел в руках опустевший стакан и поставил на стол. «Красавец на проходную нацелился. Пусть себе там и развлекается. Мы другим путем пойдем». «Не хочешь с ним вместе работать?» — прищурился Миша Бакинский. «Опасаюсь. «Нервный он и шебутной. На губстоп какой-нибудь пларек взять, он вполне и прокатит. А тут пол взвода в охры Да не каких-то там пенсионеров, а вполне себе зубастых дядек. Нам сильно нужно с ними в лоб бодаться. Не за этим вообще-то идем». «Ну, — пожал плечами смотрящий, — как знаешь. Я с вами тогда согласился, то так. Но интересы общества блюсти должен. Это вообще без вопросов. Лишний раз тебе подумать предлагаю». Пусть со мной идет. Тогда же лучше будет. Не хочет он. Говорит, мол, я это место предложил, на отчицу там имею. Отчего ж вдруг чужой человек мне указывать будет? Когда же этот честный вор ему чужим стал, помрачнел Франт. За базаром следить надо бы, нехорошо. Ладно, — примеряющий приподнял ладони старый вор. Я спросил, ты ответил. Все. Работайте. А мы уже поглядим. Вечерние сумерки подкрались совсем незаметно. Только что лучи заходящего солнца отражались в оконных стеклах, и вот уже вытянувшиеся тени слились в одно большое серое пятно, поглотившее окрестности. Еще не наступила темнота, но уже зажигались кое-где огоньки в далеких окнах. Из-за дальних домов вывернулись две телеги и неторопливо покатили к воротам склада. Возницы машинально подгоняли лошадей, Никто из них особо не спешил. А вдоль забора зашевелилась трава. Пока еле заметно, но зашевелилась. Неведомые ползуны, откровенно говоря, не самые опытные, тем не менее ухитрялись пока оставаться вне поля зрения охраны складов. А поскольку полстим было не так уж далеко, к воротам они подобрались почти одновременно с телегами. Остановив лошадей на дороге, возница головного транспортного средства спрыгнул на землю. Поправив пиджак, он подошел к двери и коротко постучал. Секунда, другая. — Кто там? — Груз принимайте. Какой еще к чертям собачьим груз? Час уже как закрылись. — Не знаю. Вот у меня и бумага есть. А что поздно, так у нас не самолеты. Быстро летать не можем. Как контора наряд дала, так и выехали. — Что за наряд? — скрипнули петли, и в двери приоткрылось окошечко. — Давай сюда. Телефонный звонок дежурный дежурной пороте старшина нефедов слушает. нефедов привет, это Фомин, начальник караула со складов. Узнал я тебя, чего шумишь-то? Тут такое дело, похомыч две телеги с каким-то добром подкатили, мол, наряд у них, а мы час как закрылись. Ну и хрен с ними, пущай утра ждут. Ага, а под забором еще кто-то шарохается. И телефон молчит. Я ведь не из караулки звоню от директора. Старшина в раз перестал подшучивать. Ведь совсем недавно... Их всех инструктировали именно по этому поводу. Много их там? Да черт их знает, человек пять вроде. Лады, ты им пока мозги-то запудри, а мы живо. Бросив трубку, дежурный выскочил в коридор. Невальный, сержанта Шергунова ко мне, пулей. Отбоя еще не было, поэтому искомый сержант появился достаточно быстро. Серега, бери свое отделение и к складам. Там какие-то гаврики около ворот шебуршат. «Первое отделение строится», — гаркнул Шергунов. «В темпе вальса» а старшина уже звенел ключами у дверей оружейной комнаты. «Франт!» — свесился с дерева математик, придерживая рукой болтающийся на шее бинокль. «Движуха у ворот!» «Вниз!» Негромко заработал мотор, и старенький грузовик, дребезжа какими-то железками, выкатил на дорогу. «Дед Миша!» — спрыгнула в ямку Марина. «Сигнал готовности!» Старый сапер, доселе спокойно дремавший на расстеленном пиджаке, сдвинул с лица кепку, перевернулся на живот и, протянув руку, подтащил к себе провода. Их концы были предварительно зачищены и воткнуты в землю. Что-то напивая себе под нос, Сиротин быстро присоединил провода к клеммам подрывной машинки. «Ну чё, готов я!» Скрипнула, открываясь дверца, и в окошке, забранном решеткой, появилось лицо охранника. в это! В ворота заезжайте! А я сейчас дежурного вызову!» Окошко закрылось, и за дверью забухали шаги. Спустившийся с крыльца возница наклонился, поправляя сапог, и, поймав вопросительный взгляд лежавшего под стеной человека, кивнул. головой он указал в сторону ворот. Поднялся, подошел к телеге и, усевшись, разобрал вожжи. «Но, залетная!» Навстречу им медленно распахивались тяжелые, обитые железными листами, створки ворот. Что видел каждый, кто въезжал через ворота на территорию складов? Стену КПП, справа изогнутую буквой «Г», стену длинного строения слева. Проход около двадцати метров длиной сворачивал направо, огибая здание КПП, и заканчивался на площадке, где и останавливались все прибывшие и уже после оформления требуемых бумаг разъезжались к нужным строениям. Ничего не изменилось и на этот раз. Обе телеги неторопливо проследовали сквозь арку ворот и свернули на площадку. Стоявший наверху у двери в проходную дежурный охранник проводил их внимательным взглядом и потянул за веревку. Дрогнули, начиная обратное движения, створки ворот. А вот тут новость. Визитеров никто не встретил. С одной стороны, все верно, все ведь уже домой ушли. Оставался только дежурный по складам, специально для таких вот случаев, находившиеся на месте. Но вот как раз он-то на крыльце администрации не появился. А вместо него нарисовался мрачный начальник караула и двое охранников с винтовками. И, глядя на их лица в светлое прогрессивное будущее, поверить было трудно. Очень уж неприветливо поглядывали они все на прибывших гостей. Что за гроз отрывисто спросил Ночкар. э ну, ящики какие-то, а что?» Совершенно искренне удивился возница первой телеги. Позади телег бухнуло, закрылись ворота. «Так вот, пожал плечами возница, бумаги же есть!» И в его руке тотчас же возникли требуемые документы. «Литвиненко!» — кивнул в сторону телег Ночкар. «А ну-ка принеси!» Из-за его спины выдвинулся четвёртый охранник без винтовки, с наганом на поясе. Он, однако, выглядел весьма впечатляюще. Здоровый и крепкий мужик. Такого не свалить с ног одним ударом. «И под брезент загляни», — уже в спину ему добавил начальник. Хрустнули доски забора, через него рывком перемахнули несколько человек, доставая на бегу оружие. Метнулись они мимо проходной. Бзынь! Посыпались стекла в окне. Бабахнул выстрел. Мимо. Бежавшие, уходя от пуль, охраны метнулись в стороны, словно специально для того, чтобы попасть под прицел второго стрелка. И он уже не промахнулся. Один из прыгунов схватился руками за горло. а «Отанда!» — взметнулся брезент на телегах. Полетели в разные стороны декорации, долженствующие изображать ящики, якобы сложенные на телегах. Грохнул нестроенный залп и подкосились ноги у одного из стоявших на крыльце охранников. Неторопливый на вид Литвиненко, который уже подходил к телеге, с ходу заехал в скулу возницы, который, оскалившись, рванул из-за спины финку. Зубы бандита клацнули, и их количество существенно поуменьшилось. Впрочем, он этого оценить пока не успевал. Отброшенный в сторону могучим ударом, он приложился о борт собственного транспортного средства и бессильно сполз на землю, отключившись практически полностью. В дальнейших событиях он участия уже не принимал. осыпаемый пулями на чкар не бросился, однако, к дверям в караульное помещение. Шансов пробежать целым эти несколько метров у него не имелось практически совсем. Вместо этого старший охранник внезапно рыбкой нырнул вниз, в бок от лестницы. Подобного фокуса от него никто из налетчиков не ожидал. А там как раз имелся небольшой штабель кирпичей. Их, наверное, для ремонта караулки привезли. Толстый штабель или нет, но пули его не пробивали. Но вот высунуть оттуда руку с револьвером не мешало ничего. Что тотчас же и произошло, и теперь уже бандиты вынуждены были искать укрытие. Одновременно с этим отпрыгнул в сторону и второй из товарищей начкара Его карабин немедленно включился в перестрелку, позволив Литвиненко добежать до еще одного штабеля дров за которым он немедленно и укрылся. Правда, пулю в ногу он таки схлопотал, но стрелять с места мог, что и не приминул сделать. У охраны прибавился, а точнее уцелел, еще один ствол. Да и с проходной, наглухо заперев все двери, отстреливались двое караульных. Тут еще и из двери ведущей в помещение охраны кто-то пальнул, и из окон второго этажа тоже бабахнул карабин. Положение складывалось весьма непростое. Наличных сил охраны явно не хватало, чтобы успешно отразить нападение. Они потеряли убитым одного человека, ранен был и Литвиненко. Но воспрепятствовать продвижению бандитов внутрь они вполне могли. В этом им способствовало расположение построек, Не ликвидировав угрозу со стороны охраны, никто не мог проникнуть дальше на территорию. Перезаряжая наган, Ночкар злорадно усмехнулся. Сколько раз он спорил с директором базы, которого не устраивала схема организации движения уездных ворот. Мол, иногда тут слишком тесно бывает, да и под окнами всю дорогу шум и гам. Ничего, теперь-то посмотрим, кто был прав. Бандиты, хоть и имевшие численное превосходство, никак не могли его толком использовать. Сказалось и то, что их вооружение, пистолеты и револьверы, хоть и обеспечивали скрытность ношению, но вот пробить стены и укрытия, из за которых стреляли караульные, все же не могли. В то время как винтовки охранников сшили борта телег на вылет, да и на территории еще где-то находилось несколько вооруженных охранников, сомнительно, чтобы они остались безучастными, услышав перестрелку около въездных ворот. А значит, уже через пять-десять минут грохнут выстрелы их карабинов». «Понеслось!» — гаркнул сверху математик. «Пошла стрельба у ворот!» на «Начкар сработал!» — уважительно кивнул подполковник. «Он мужик грамотный, мне сразу понравился!» Сиротин только ухмыльнулся. «Там не видать, есть народ у забора, аль как?» «У склада один стоял, только подорвался куда-то. Не иначе как к воротам побежал помогать!» Оторвав бинокль от глаз, сообщил наблюдатель. «Тады слазь! Бойся!» И старый сапер крутанул ручку подрывной машинки. Крым! Словно коленкор разорвали. Целая секция забора рухнула на землю, будто срезанная дисковой пилой. А подрывник уже прикручивал новые провода. Взревев мотором, подкатила грузовая автомашина, в кузов которой быстро попрыгали все, кроме Сиротина. «Валяйте!» — махнул он рукой. «Я сам доберусь!» Подскакивая на ухабах, грузовик быстро несся к забору. До него оставалось метров пятьдесят, когда угол ближайшего склада окутался дымом и пылью. Что-то треснуло, ухнуло, и когда автомобиль, прокатившись по измочаленным взрывом доскам забора, притормозил, в стене склада зияла немаленькая такая дыра. Рояль при желании можно было бы протащить, не особо напрягаясь. И то сказать, строение военного времени, стена в один кирпич, много ли такой нужно? В темпе... Подполковник выскочил из кабины и присел за противопожарной бочкой на углу. «Пять минут, время пошло!» Дважды повторять не пришлось. Народ тотчас же исчез внутри склада. И уже через десяток секунд оттуда выволокли первую добычу — рулон материи. Марина, добежав до другого угла склада, присела за укрытием, внимательно контролируя местность. Пять минут пролетели быстро. А кузов автомашины заполнился всего лишь на треть. «Еще пять!» У дальнего угла щелкнул наган. За угол противоположного склада кто-то спрятался. «Охрана подходит в темпе. Работаем!» В воздухе пропела первая винтовочная пуля. «Семенович!» «Тут я!» — откликнулся на чкар, перезаряжая револьвер. «Бухнуло чегось-то! Где? Слева где-то!» «Я смотрел! Ничего от не видно!» — крикнул охранник из двери в караульное помещение. Пуля выбила щепку из двери, заставив его нырнуть обратно в коридор. «Впрочем, в долгу он не остался!» И его ответные выстрелы еще раз вытряхнули пыль из брезента, который свешивался с борта телеги. Ранее он прикрывал бутафорию, сотворенную бандитами для маскировки. С той стороны донеслась матерная ругань. Положение для бандитов складывалось незавидное. Неожиданного нападения не получилось, так теперь еще и с отходом возникли непредвиденные сложности. Ворота оказались закрыты. «Кто ж знал, что для этого не надо выходить из КПП?» Мало ли какие там штучки-дрючки понапридумывают местные умельцы. А ведь сработали же. Сигать же на забор под пулями желающих было немного. Веселее всего было то, что у них стали заканчиваться патроны. На продолжительный бой никто и не рассчитывал. Хорошо, если у кого-то оказалось по паре обоим. Некоторые вообще одним магазином обычно обходились. «Палька!» — прижимаясь к стене, крикнул красавец. «Давай, прикрой нас! Отходить будем! Щербатый, помоги ему!» «Лады!» — откликнулся бандит. «Только я патронами не богат. До угла добежим, а там вас обоих в пяток стволов и прикроем. а Апосля! На забор и ходу!» Затрещали выстрелы и рванулись под прикрытием огня товарищей к углу КПП нападавшие. Впрочем, теперь уже убегающие. Скрипнули тормоза и бойцы повалились друг на друга. Столь резкой оказалась остановка. «Лапин! Коргин! К воротам!» выскочил на дорогу сержант Ширгунов. «Есть! Горюнов! Павлов! Туда и туда!» указал позиции другим бойцам командир отделения. «Оружие всем зарядить, к стрельбе быть готовыми, стрелять самостоятельно!» Вместе с остальными бойцами он бросился к двери КПП. То, что дело было серьезным, стало ясно с самого начала. Выстрелы за забором не смолкали ни на секунду. Не успел, однако, сержант подбежать к дверям, как над забором мелькнула голова запыхавшегося парня лет двадцати. Торопясь убежать с территории складов, он скарабкался на забор, где на какое-то время и замер, оценивая происходящее за ним. «А ну!» — крикнул Шергунов. «Слазь сюда!» Вместо ответа тот скинул наган, беря сержанта на прицел. Коротко протрещал автомат, и дурака свинцовым вихрем скинуло назад, за забор. Положение резко изменилось. Десяток прибывших на помощь автоматчиков резко усилил обороняющуюся сторону, поставив нападавших между двух огней. Бандиты стали разбегаться во все стороны, уже и не помышляя более ни о каком организованном сопротивлении. Еще раздавались выстрелы с их стороны, но боя, как такового, уже не было. Отдельные перестрелки. Выдержка из рапорта начальника ВОХР объекта номер 34-Б. Таким образом... В результате перестрелки с нападающими было убито шесть бандитов, четверо ранено и задержано. Также задержано двое лиц из числа нападавших, которые бросили оружие и сдались. При обыске территории был обнаружен еще один спрятавшийся бандит, который был передан прибывшим сотрудникам милиции. Покинуть место боя удалось лишь троим нападавшим, которые, по всей вероятности, тоже получили ранения различной тяжести. С нашей стороны имеются следующие потери – Убито двое бойцов охраны стрелок Вохор Малинин ПТ и стрелок Вохор Дергунов РД. Легко ранен стрелок Вохор Литвиненко ДИ. Начальник караула Демирчук РГ также получил два пулевых ранения, но остался продолжая руководить организацией отпора нападавшим. Среди прибывших на помощь бойцов под командой сержанта Шаргунова имеются двое легко раненых. По всей видимости, нападение, осуществленное через въездные ворота номер один, имело своей целью воспрепятствовать выдвижению охраны на место подрыва забора, который был произведен практически одновременно с началом перестрелки. Пользуясь этим на территории складов, прорвался грузовик, лица, прибывшие на нем, связали перестрелкой охранников в охр и взорвали стену склада номер семь. Пользуясь тем, что также связанный боем у въездных ворот караул не мог направить на место взрыва подкрепление, неизвестные успели загрузить автомашину и покинуть территорию объекта. В настоящий момент производится ревизия содержимого склада, чтобы уточнить список похищенного и определить размеры нанесенного ущерба. «Ну вот», — Гальченко толкнул носком ботинка рулон материи. «Принимайте товар, товарищ подполковник». Фомин А на потер подбородок. «Ну и как вы, однако, ухитрились столько уволочь на вашем же грузовике? Нет, я в смысле столько загрузить, ведь времени-то было совсем ничего». «Мы старались», — усмехнулся Гальченко. «Да, эти бы усилия, да на благое дело. Замначальник оперативного отдела только головою покачал. Кстати, он взял собеседника за рукав и отвел в сторону от груды товаров». Не мое, наверное, это дело, но тут сверху, — Фомин ткнул пальцем в потолок, — в смысле из Ленинграда. Поступил запрос относительно вашей группы. Глаза Гальченко сузились. Так. Ну, — поспешил поправиться замнач Аперот. Не конкретно вас лично, а вообще, какие интересы могут быть здесь у полковника Чернова и его отдела? И что же им ответили? Начальник отдела так и описал, мол, ответить на ваш запрос не представляется возможным, ибо указанное лицо в город официально не пребывало и никаких запросов по его линии в город-дел не поступало. А по его линии... Это, простите, по какой же? По линии Хазу. Подполковник усмехнулся. «Да, с чувством юмора у вас все в порядке, но за информацию спасибо. Что-то где-то у нас протекло. Будем искать». Фомин открыл портфель и вытащил из него пачку денег. «Держите, как вы и просили. В ведомости распишитесь, а то меня бухгалтерия сосвету сживет». Гальченко взял поданную ему авторучку и поставил подпись. «Вы, кстати, когда список похищенного со склада получите, специально сверьте его вот с этим всем добром. Не буду сильно удивлен, если для вывоза всего того, что там понапишут, потребуется еще один грузовик. Вполне допускаю, что не один». Многоопытный Франт как в воду глядел. Впоследствии по итогам комплексной ревизии складов возбудили аж три уголовных дела, а это на стол легла толстая пачка денег на общак. Миша Бакинский с одобрением посмотрел на собеседника. Франк, между тем, неторопливо плеснул себе водки и нацелился на кусок хлеба с салом. — Уважил! — кивнул старый вор. — Я закон чту! — ответил подполковник. — Ныне я к обществу с уважением, а завтра, глядишь, и оно мне какую помощь окажет. и это правильно Поддержал его еще один пожилой вор, что сидел за общим столом. «Ежели мы закон забудем, совсем плохо станет. Всем!» Франк кивнул и приподнял стакан. «Золотые слова, говоришь!» Стукнула дверь. На пороге нарисовался красавец. Впрочем, его внешность сейчас никак не соответствовала прозвищу. На левой щеке наливался багрянцем шрам от пули. Она лишь скользнула по касательной, но вот лицо бандиту подпортило качественно. «Опаньки, здрасте!» — покачал головой один из находившихся в комнате воров. «Это где ж тебя так разукрасили?» Не отвечая, бандит подошел к столу и грузно плюхнулся на стул. Протянув руку, цапнул со стола полный стакан водки и опрокинул его, даже не поморщившись. Плеснул еще. Наклонив голову на бок, смотрящий пока ничего не говорил, наблюдая за поведением вновь появившегося персонажа. «Ты чего такой?» — спросил у бандита тот самый вор, что говорил про воровской закон. — Чего? Попалили нас. Охрана на складе солдат в помощь вызвала. Пацаны мои зазря легли. Франт развел руками, но ничего не сказал. Красавец, однако, этот жест заметил. — А ты что? По что твои парни к нам на помощь не пришли? Забздели? — Ты за базаром-то следи, — холодно ответил подполковник. — От того места, где мы были, до проходной почти километр топать. У меня кавалерии нет. А летать, мои парни, не обучены пока. Хоть бы стрельнули. Да мы там почитай, что три кило динамита взорвали. Уже всяко погромче выстрел это будет. И с охраной малость пострелялись, не без того. Так, пресек перепалку смотрящий. Хорош попусту базарить, по делу говори. А что тут говорить? Знали про нас. Засаду вон устроили. Может быть, родной, ты хоть мне-то врать не станешь? Вкратчиво поинтересовался Миша Бакинский. Не ждали вас, про то сами охровцы ментам отписались. А то, что вы всей кодлой троих человек заземлить не смогли, — старый вор покачал головой. Что за народ такой пошел? Врут, как дышат. А что там такое было-то? — поинтересовался Франт. Стрельбу мы слыхали, это верно. Так и по нам лупили, аж на с двух сторон. Грузовик вон пулями попортило. Бросить его пришлось. Жалко. Вохра в казарме закрылась, да в проходной, — пояснил Миша. — Покуда они там сидят... «Мимо хода никуда нет. Все у них под прицелом. А тут еще и солдаты, мать их!» «Так я ж предупреждал», — покачал головой Франт. «Провод, стало быть, не перерезали». «Нет», — отрицательно мотнул головой старый вор. «У них, как оказалось, это давно предусмотрено было. Должны были солдаты на помощь прийти в случае чего. Только команды и ждали». «Так что ж ты молчал про это, старый...» — вскочил с места красавец но, увидев, как тотчас же налились кровью белки глаз смотрящего, счел за лучшее попридержать язык. Бандит медленно опустился на свое место. «Про то никто, да и не ведал», — ответил на эту выходку Бакинский спустя минуту. «Читал я писульку ихнюю, что в охре ментам накалякала. В ней про то и сказано. А пока не было там никаких событий, так никто и не писал про такие вещи». Красавица прокинул еще один стакан. «За провал дела с тебя спросить бы надо», — веско произнес Миша Бакинский. «Ведь дело тогда, Франт говорил. Я при том присутствовал и сам все слышал. А ты в гордыню попер и да зря пацанов своих положил. А ты чего тогда молчал?» — окрысился бандит. «Я за ручку всех водить должен. Может, заодно и на дело за тебя сходить? Ты что тогда про Вох рассказал? Напомнить?» В ножи возьмем, они не хрюкнут лишний раз. Твои слова. Что замолк — повысил голос старый вор. «Предлагал тебе Франт. Забор повалим и с тыла войдем. Было? Ну, было?» Говорил он что-то там. «Не забыл, что и я при том присутствовал? И кто его чужим назвал? Не ты ли?» Бандит промолчал. «Значит так», — поднялся смотрящий со своего места. «Пацанов ты своих за зря положил. Косяк». «Сам перед ними теперь и отвечай. Франту от общества уважения. Дело сделал чисто, долю в общак положенную принес. Есть кто несогласный?» Сидевшие за столом воры отрицательно покачали головами. «А раз так, уйди с глаз моих. Остынь, промеж себя вопросы решите. Потом позову». Уже когда все расходились, фран задержался около Миши Бакинского. «Ну, ты мастер. Не думал я, что кто-то у нас ментовские бумажки читать может. Для дела, если нужно будет, спросить, чего могу?» «Можешь, Франт. Мое слово твердое. Тебе всегда помогу». Из оперативного сообщения. «Прошу проверить лиц, имеющих отношение к служебной переписке уголовного розыска и отдела ВОХР. По имеющимся сведениям, наблюдается утечка информации из городского отдела МВД». В доме было тихо. Конец рабочего дня, все служащие уже разошлись. и Поэтому мало кто обратил внимание на двоих посетителей, которые быстро прошли внутрь, не задерживаясь на крыльце. «Здесь присядь», — кивнул красавцу провожатый. После чего, уже не особо обращая на него внимание, быстро исчез где-то за дверью. Бандит осмотрелся. В помещении горела всего одна лампочка, скудно освещавшая комнату. Можно было пройти, не рискуя поломать ноги, а какое-нибудь препятствие, и все. Разглядеть что-нибудь более подробно уже не удалось бы. Света для этого явно не хватало. Красавец не особенно напрягался по поводу данной встречи. Его положение хуже уже быть не могло. Практически вся его банда уничтожена, а несколько человек, которые уцелели в перестрелке, задержаны охраной и солдатами. Надежную хату пришлось бросать и спешно уносить оттуда ноги. Хорошо, хоть что-то успели с собою прихватить. Никаких иллюзий относительно стойкости арестованных подельников никто не испытывал. Знали, менты могут пожаловать в любой момент, а присоединиться к своим бывшим сотоварищам никто не спешил. И вообще, перспективы вырисовывались безрадостные. Пять стволов — вот и все, что осталось от некогда успешной банды. «Никто еще пока не сделал предъявы своему главарю, но это всего лишь вопрос времени. Не сотворит тот чего-нибудь выдающегося, так никто о нем и не вспомнит уже через неделю. Пропал человек, в бега ушел или еще куда. Судьба неудачника ни у кого особого интереса уже не вызвала бы. Так что, когда появившийся на пороге посланец негромко пригласил красавца проследовать за собой, никто даже не дернулся. Зачем? Бандитов это интересовало мало». Теперь это уже было не так важно. Поставят на нож. Такое вполне могло быть, мало ли, прошлых грехов на красавцы. Никто из уголовников и не собирался вписываться за неудачника. Но провожатый не свернул к дому смотрящего. Путь, которым они пошли, уводил куда-то совсем в другую сторону. И в итоге, попетляв по узким улочкам, они подошли к своей цели, одноэтажному дому, стоявшему поодаль от остальных строений. Стукнула дверь, и откуда-то из глубины дома появился новый персонаж. Быстро пройдя по комнате, ловко огибая мебель и столы, он подошел к приставшему при его появлении бандиту. «Садись, в ногах правда нет». С этими словами он сам опустился на край стоявшего рядом стола. Красавец подчинился. «Ну что, облажался? Ну...» «Ладно, не продолжай. Мне твои объяснения до одного места. О деле поговорить хочу». Бакинский сказал, чтобы я пока не высовывался. Сказал? Так значит, надо было. Спорить с ним не станем, на меня поработаешь малость. Мне он предъяву не кинет. Про то, правда, тоже никому особо свистеть не советую, огорчусь. А по делам твоим дальше и посмотрим. Бандит согласно кивнул. А что он мог возразить? Пацанам моим что сказать? А надо? Ну, так и скажи, в дело нас взяли. Спросят ведь, кто взял... Хозяин дома на некоторое время замолчал, что-то обдумывая. «Скажешь, копченый, и все. Про то, чтобы никому не звенели. Усек. Что что то непонятного, понял я? Ну вот и славно». На столе появилась пачка денег. «Поделись там, по совести. Хату смени. Мой человек тебя проведет. Отдохните пока пару деньков, только тихо, без шума и веселых гулянок. Потом Миха придет, скажет вам, что делать». Разговор где-то в городе. Вот что, Миша, времена ныне настали трудные. Сообща, деловым людям держаться нужно. Смекаешь? Ну, это я и сам вижу. А в чем вопрос-то? Собеседник смотрящего повертел в руках папиросу и положил на стол. Тут такое дело. Сорока на хвосте принесла весточку, что можно будет неплохой куш сорвать. Здесь? У нас? Да ты гонишь. Что тут такого особенного есть? Менты сильно напряглись. Этого отрицать не станешь? Миша Бакинский ухмыльнулся. Народ же работает. Вот менты и задергались. Пусть работает. Только пусть пацаны по кашу малость в сторонке, не в городе. Уловил? Не хочу я спугнуть кое-кого. Не просто так менты землю роют. Ты уж мне поверь. И как я народу все это объясню? Ты смотрящий или кто? слово воровского уже недостаточно?» Старый вор насупился. «Ка бы все так просто было? Мне ведь перед обществом тоже отвечать надобно ведь спросят же. Это тебя тут вообще мало кто видал, а я вот он». Копченый вздохнул, поднялся. И грузно ступая по полу, подошел к окну. Постоял там некоторое время. «Короче, что тебе нужно? Держать ребят на голодном пайке не могу, забузят». Чтобы их от города отвлечь, надо бы на что-то придумать. И прямо сказать, мол, притихните на время, тоже нельзя. Языки тут кое у кого, что твое помело, растрепят. И до ментов это дойдет быстро. В окрестностях нашего брата прибавилось, кстати. Малявы приходят, мол, тут есть чего взять. — Знаю, — кивнул собеседник смотрящего. — Правильные воры это пишут, читал. С кем у тебя вопросы могут возникнуть? бакинский почесал в затылке. — Ну... Со своими я как-нибудь разберусь, особенно если ты денег подкинешь. Или наколку какую дашь, чтобы ребята что-то сами ссбацали. А вот есть у нас тут залетные, с ними так просто не получится. Кто же? Про Франта слышал? Копченый отвернулся от окна и, подойдя к столу, сел на место. Слышал. Говорят, он авторитетный вор. Из старых. До революции еще начинал. По масти, так тут равных ему нет. Даже ты... «Он старше, и здорово. Правда, отдать ему должное не борзеет, и поперек мне слова ни разу еще не сказал. А может, народу у него много? Пять человек их всего. Но те еще ухари. Для них кровь, что нам с тобой вода. Глазом не моргнут, придавят где-нибудь в углу. Да и сам он тот еще головорез». Собеседник удивился. «Он же законник. Не можно ему кровушку лить. Сам видел». Тут на него баллон покатил один из наших, да и с ножом полез. Своё же перо под ребро и получил. Копчёный хмыкнул. Ладно, этот головняк я попробую уладить. Собеседник, смотрящего, своё слово сдержал. Подбросил денег и дал наводку на небольшой склад в деревне. Это уже был не город. Ответственность за то, что там происходило, лежала на сельской милиции». Как уж так вышло, бог весь, но в небольшом сарайчике оказались приличные запасы продовольствия и спиртного. Весьма приятный улов. На некоторое время бандиты успокоились, было чем заняться. Да и щедрый взнос в общак, сделанный франтом, тоже оказался весьма кстати. Миша Бакинский с чистой совестью мог теперь сказать Копченому, что его пожелание исполнено. В городе действительно стала малость потише. Разумеется, об этом было доложено наверх, причем каждый, кто делал сообщение руководству, подчеркивал именно свою роль в этом успехе. В свою очередь руководство перевело дух и тотчас же отрапортовало об этих достижениях в Москву. Против ожидания рапорта наверху были встречены холодно. По-видимому, в Москве имелись и свои источники информации, которые радужных выводов местного руководства не разделяли. А в город продолжали пребывать люди, шумные и не очень. Они сразу же искали встреч с местными ворами и находили их. Оседали на хазах и терпеливо ждали своего часа. Другие, другие незаметно растворялись среди городских жителей. Кто они, с какой целью приезжали сюда, так и оставалось пока неизвестным. Ну и среди них отмечалась какая-то деятельность. Незнакомцы ходили по городу, изучали улицы и проходные дворы. Но ни во что не вмешивались и вообще вели себя тихо. А красавец после нескольких дней отдыха был снова приглашен к копченому. Понятное дело, что бандит не все это время глушил водку. Он собирал информацию о своем неожиданном покровителе. Кто он? Откуда взялся этот таинственный деятель? И почему красавец ничего о нем раньше не слышал? Разумеется, главарь бандитов не стал расспрашивать об этом провожатого и знакомых уголовников. Было бы совсем наивно думать, что Копченый про это не узнает. Лишнего геморроя бандиту не хотелось, ведь этот дядя мог оказаться весьма обидчивым и злопамятным. Но язык после выпивки развязывается куда легче, чем на трезвую голову практически у всех. Не являлись исключением и представители преступного мира. А расспрашивать красавец умеял. Не зря же его информаторами и наводчиками часто становились женщины, которым он умело влезал в душу. Впрочем, обезображенное шрамом лицо теперь в значительной степени затрудняло такую деятельность. Но среди воров не имелось женщин, которым надо было запудривать мозги. Там все больше угрюмые мужики присутствовали. И были они весьма падки на дармовое угощение и выпивку. И уже первые результаты расспросов заставили бандита почесать в затылке. Копченого знали. Знали, что есть такой старый и уважаемый вор. Он появился в городе еще до войны. Во всяком случае, в этом были уверены многие. Никуда не ушел с ее началом, остался здесь. Уцелел, пережил все перипетии военного времени и даже сохранил некоторых своих подельников. Одним из них был нынешний Смотрящий. Но никакой известности Копченый не хотел. Он практически не появлялся на людях. И в лицо его знали только самые доверенные воры, преимущественно из тех, кто оставался с ним здесь и во время войны. Что он делал, чем занимался и на что существовал, не знал почти никто. На хазах и малинах старый вор не появлялся, в сходках не участвовал. Долгое время о нем вообще ничего не было слышно, решили даже, что он завязал и удалился на покой, но главарь бандитов знал, что это не так». Поэтому на очередную встречу с Копченым он шел уже более-менее спокойным. Раз уж этот старый вор его к себе приблизил, то надо полагать не просто по желанию левой пятки. С тем же Мишей Бакинским нормальных взаимоотношений не сложилось. А этот человек стоит ничуть не ниже его в воровской иерархии. Значит, не все еще потеряно. Тот же дом, стоящий на отшибе, прежний провожатый, ничего с прошлого раза не изменилось. При желании красавец даже мог попытаться отыскать это место самостоятельно. Но что-то подсказывало ему, что таких попыток делать не следует. И поэтому он молча шагал за проводником, не особо стараясь запоминать все повороты и переулочки. Ничего, пару раз еще пройти этим маршрутом, а дальше и с завязанными глазами не промажешь. Была у бандита такая способность, даже самую замысловатую дорожку он запоминал совершенно автоматически. Память его никогда не подводила. Та же комната, привычный полумрак. Отдохнул? Да, все в норме. Тогда слушай сюда. Есть для тебя задание. Дело верное, Миша. Франк покосился на сидящих поодаль воров. Сам лично все проверил. Не соврали мне. Смотрящий задумчиво пожевал губами. С одной-то стороны все так, но ведь копченый же не зря просил. А с другой стороны, ну, откажет он сейчас этому ухарю, и что? Да ничего, все равно он по-своему поступит. Только вот кошка между ними пробежит. Большая такая. А в следующий раз Франц таким вопросом больше не подойдет. Ну, хорошо, от меня что нужно? Пусть твои ребята в нужное время пошумят. Я скажу, где. Ничего особенного не нужно. Кого-то всерьез нахлобучивать не требуется. «Стрельнут где-то, хай, крик поднимут в другом месте». Мне нужно, чтобы дежурные опера туда выехали. А когда у нас все пойдет, никого под рукой у них и не окажется. — Лады, — кивнул старый вор, — я тут посоветуюсь. Организуем тебе пацанов правильных. Вечером того же дня. — Кассу, говоришь, он хочет взять? — Копченый задумчиво прошелся по комнате. — Ну да, — кивнул смотрящий. — Он говорит, что на завод как раз деньги привезут, зарплата там у них. Так ведь на заводе там одной только вохры почти два десятка. Забор, что на зоне, высокий и крепкий, недощатый, из кирпича сложен. Он его часом не танком ломать собрался. Их ведь пятеро всего. Про то Франт ничего не сказал. Мол, кассу возьмем быстро и аккуратно. От тебя что нужно? Чтобы мои пацаны малость пошумели кое-где. Мол, дежурных оперов туда отправят, а к заводу некому ехать будет». — За каким же хреном извиняюсь, — хмыкнул Копченый. — Там и своей охраны больше, чем надобно. — Про то не ведаю. — Ладно, черт с ними, пусть работают. Даже если у них облом выйдет, так и то нам на руку. Собеседник, смотрящего, свою мысль дальше развивать не стал. Но особой нужды в том не было. Бакинский и так все понял. Если заезжего ухря прихлопнет заводская охрана, то это несколько успокоит местных ментов. У них появится повод для задирания носа. Вот, мол, мы тоже не лыком шиты. Отбили нападение на важный объект. Основная масса воров будет в стороне. Мол, это все пришло и чудят. Связать в одну цепочку какой-то там шум вдали от завода и нападение на него. Тут такой фантазии никто не обладает. Ну, а если выгорит, то и тут воры в прикупе оказали помощь. «Смотри». На бумаге появился чертеж, отображавший завод. Касса вот здесь, в здании завода управления на втором этаже. Метров тридцать по коридору, мимо вахты, на ней двое охранников. На первом этаже дежурная смена охраны, шесть человек. Им до того коридора полминуты не торопясь. Стало быть, уже восемь харь. Да на проходной пост и караулка неподалеку. Как эти гаврики собрались ее брать, ума не приложу. Красавец задумчиво пожал плечами и посмотрел на собеседника мне тоже тут ни хрена не непонятно что делать то нам надо никуда не лезть это первое копченый поставил точку карандашом вот тут будешь стоять сам никому не поручай мне нужно чтобы ты мне в мельчайших подробностях все расписал как фронтовые парни шли куда после отходили кто всерьез стрелял а кто и придуривался не веришь им нет не верю уж как то у него все больно гладко проходит Что в вокзальной ментовке, что на складе, как по нотам разыгрывает. А так в жизни не бывает. Везде какие-то косяки вылезают. Ясно. Недобро ухмыльнулся бандит. Сделаем как надо, комар носа не подточит. Пацанам прикажу, не то что стволов, перьев с собой не брать. Чтобы ни одна падла ничего не заподозрила. Да и соблазна меньше будет. Обычный день. Даже погода, на удивление, расстаралась, низко нависшие тучи расползлись в стороны, и солнечные лучи стремились подсушить отсыревшую от дождя землю. Подручные красавцы, тщательно проинструктированные главарем, заняли указанные места. Кто-то беззаботно развалился на скамеечке, неторопливо лузгая семечки. Иные вальяжно прогуливались по улице, дымя папиросами и отпуская комплименты в адрес проходящих девушек. Никаких приготовлений к чему-либо серьезному опытный глаз бандитов не замечал. Не было и ребят франта. А между тем, выдача зарплаты работникам завода должна начаться уже через час. Но никто не пробовал за это время проникнуть на завод. Разве что ушлые молодчики конкурента пробрались туда заранее. Но как они тогда покинут его территорию? Поверх стен натянута колючая проволока. Завод все-таки выпускал и военную продукцию а пробиваться с боем через КПП с вооруженными вахтерами проще уж сразу отказаться от этой глупой затеи. Запись в журнале дежурного по отделению милиции. В 15.47 в дежурную часть поступила информация о драке с поножовщиной по адресу улица Федорова, дом 7. На место выслан наряд в составе старшего наряда старшины Романова Р.О. и милиционеров Тропаева и Левочкина П.Н. Совместно с нарядом выехал и оперуполномоченный УГРО, лейтенант милиции Замятьев Т.М. В 16.11 от граждан по телефону поступило сообщение о том, что на улице Рыбина, дом 4, замечен нетрезвый гражданин с оружием в руках, предположительно обрез. По указанному адресу выехал наряд в составе старшего наряда старшего сержанта Шершунова, П.Л. и милиционеров Оградова, Л.Д. и Трехилова, В.С. — Ну чё, крот, не видать никого? К сидевшему на лавочке мужику в чёрном пиджаке и кепке набекрень бекрень подошёл молодой парень с кульком семечек в руках. — На, погрызи. — Пусто. Не придут они. — Да и то это тебе не склад, тут в охры поболее будет. Чай военный завод. — Что думаешь, они совсем, что ли, уморёхнулись? «И то, — парень опустился на скамейку, — долго нам тут еще рассиживаться? А как народ со смены пойдет, так и мы с ними. Мало ли, глядишь, и нам подфартит. Красавец не одобрит, а мы ему и не скажем. Ты со мной?» Парень осмотрелся по сторонам. «Ну, чего не рискнуть-то? Молоток?» Еле слышный звук возник где-то вдалеке. Усилился, приобрел объем и четкость. «Автомобиль». Точнее, банковский автобус, в котором на завод всегда привозили деньги. Наглухо закрытый со всех сторон, без окон и с вооруженными охранниками внутри. Следом двигался еще и грузовик, в кузове которого сидели двое стрелков заводской охраны с карабинами. Зрелище вполне привычное. Деньги всегда перевозили именно так. Имелись в свое время и желающие этот автобус потрясти. Кончилось данное дело перестрелкой, одним раненым инкассатором и тремя наглушняк уработанными налетчиками. После этого в сопровождение стали высылать еще и грузовик с заводской охраной. Преступный мир урок усвоил, и более на денежный автобус руку не поднимал. Юмор у инкассаторов и охраны отсутствовал напрочь, и шуточек они не понимали. Могли сразу завалить. Сидевшие на скамейке бандиты проводили автобус завистливым взглядом. «Гля!» — толкнул локтем напарника мужик в черном пиджаке. — Не мы одни на них пялимся. На противоположной стороне улицы, прислонившись к забору, стоял крепкий, плечистый парень с нехорошим таким взглядом, которым он провожал проезжавший автобус. — Где-то я этого супчика видал. Парень с семечками раскрыл рот, но сказать ничего не успел. — Грум! Грохот взрыва прокатился по улицам, пересек площадь перед заводской стеной и, отразившись от нее рассыпался звенящими осколками по прилегающим переулкам. Задребезжали стекла в окнах домов. Выброшенное силой взрывчатки толстенное бревно ударило по колесам автобуса, заставив того изменить направление. «Хрясь!» — треснули доски забора, который боднул капот автобуса. «Бух!» — облако дыма накрыло место происшествия. Взвизгнули тормоза грузовика, и сидевшие в кузове охранники повалились на кабину водителя. Отлепившийся от забора плечистый парень в два прыжка подскочил к грузовику и одним махом взлетел в кузов. Бум-схрясь! Крепкие у него, однако, кулаки. Брякнулись о улыжнике мостовой оба карабина охранников. С этой стороны можно было уже ничего не опасаться. Снося бампером забор, затормозил около автобуса неведомо откуда появившийся грузовик. С хрустом вдавился в борт инкассаторской машины кузов неизвестной полуторки. И поднялся на ноги, лежавший до того на ее полу в бородач. Он ловко бросил в стороны две зажженные дымовые шашки, видимость стала совсем неважной. И так-то было не ахти, как светло, а уж после дым шашек. Мелькнула в воздухе деревянная рама, нечто вроде оконной, и прижалась к борту автобуса. Привалив ее мешком с песком, чтобы прочнее держалась, человек спрыгнул на землю, волоча за собой провода и подрывную машинку. Вжик! Провернулась рукояткой машинки, палец утопил кнопку. Хрм! На той стороне рамы, что была прижата мешком к автобусу, располагался детонирующий шнур, сложенный вдвое. А это, если кто позабыл, все-таки взрывчатка. И достаточно мощная. Просто обычно никто не складывает этот шнур в несколько слоев. Ни к чему это. Лишний перерасход материала. Но ведь та же самая тротиловая шашка, обернутая им в три витка, взрывается даже без детонатора. Хватает мощи. А тонкая жесть автобуса как себя поведет, если такой вот подарочек жахнет прямо на борту, да еще и плотно прижатый. Предсказуемо она себя поведет, не выдержит взрыва. В борту автобуса аккурат напротив того отсека, где и находились деньги, образовалась основательная дырка. Вполне достаточная, чтобы туда что-нибудь просунуть или, напротив, вытащить. Только вот совать в автобус никто ничего не собирался. А вытаскивать... Сидевшие в своем отсеке охранники ничего толком и не успели понять. Дверь в отсек с деньгами они открыть не могли, ключи находились у инкассатора, который сидел в кабине вместе с водителем. И у него же были и ключи от наружной двери. Так что охрана не имела возможности выйти из автобуса самостоятельно. Разумеется, они слышали грохот взрыва, чувствовали и удар автобуса о забор. Они тоже попадали со своих мест на пол, но сознание никто из них не потерял и боеспособности не утратил. Когда рванул заряд на корпусе машины, они привели оружие в готовность и стали ожидать штурма. Его не последовало. Что-то проскрежетало по борту, прозвучали звуки шагов, автобус качнулся послышался рев мотора, отъезжающего грузовика и все стихло. Двери автобуса заклинило от удара об забор, и инкассатору, который сидел в кабине, пришлось выбивать стекло. Выбравшись наружу, он, сжимая в руке наган, осторожно двинулся к задней двери. Сквозь окутывавший все черный дым видно было плохо, поэтому он то и дело касался борта, убеждаясь в том, что идет в правильном направлении. Вот и задняя дверь, заперта, как и положено. Три удара о борт, в ответ стукнули один раз. Все в порядке, охрана внутри, цела и наготове. Дробь пальцев по борту, открываю замок. Ответный удар, мы наготове. Дым понемногу разносился ветром в стороны, и стало видно, что поблизости от задней двери никаких посторонних людей нет. Скрижетнул ключ в замке, и из глубины кузова мрачно глянули на свет стволы карабинов. «Как вы тут?» «Нормально. Целый, — буркнул старший из охранников. Чего тут вообще стряслось?» «Подорвали нас, прямо как на фронте. Не знаю даже, поедет автобус или нет. А что еще тут жахало? В ушах звенит. Тебя как сквозь подушку слышу». Это было заметно. Охранник говорил неестественно громко, как бывает с контуженными людьми. Черт его знает, не смотрел еще. Там забор пройти мешает. Инкассатор протиснулся в кузов, лязгнул замок внутренней двери и из дыры в борту потянуло свежим воздухом. Двух мешков с деньгами не хватало. «Ну, блин, красавец, это я тебе скажу вообще!» Бандит в черном пиджаке покачал головой. «Ты сам знаешь, я не фраер, мне гляделки замылить трудновато. А тут... Это просто слов никаких нет. А к делу... Недовольно поморщился главарь банды. «Как хошь Если по делу, так мы только одного парня и срисовали до того, как все началось. Стоял на стол попершись и по сторонам зыркал. Недобро так. А потом... Потом вообще ни хрена непонятно что стряслось. Бахнуло, ухнуло, аж на стекла во всех домах зазвякали. Дымищем все заволокло так, что в двух шагах хрен чего разглядишь. А дым-то откуда?» – удивился красавец. «Зажгли чего?» Это ж какой пожар-то должен был быть, чтоб в раз все задымило, — осклабился бандит. Нет, там что-то хитрое подпалили, и к бабке не ходи. Дюжа дым черный был, да и вонял как-то поособенную. Дымовух, что ли, каких-то там набросали? Ну и хрен с ним, с дымом, дальше-то что? А ничего, как дым рассеялся, так автобус с деньгой мордой в заборе торчал, и около него вохра суетилась. Грузовик их не чуток в сторонке стоял, а около него на земле винтари вохровские валялись. «А сами вохоровцы только при нас стали из кузова вылезать, да и то еле-еле!» Чернопиджачник восхищенно подсокал языком. «Ну, народ, ясное дело, туда со всех сторон и ломанулся. Интересно же, мы следом. В автобусе недалеко от того места, где водила сидит, в борту дыра здоровенная была, вот на нее-то вся эта кодла и пялилась. Че да как, мы уже разглядеть не успели». От завода еще охранники понабежали, достали народ отпихивать в сторону. Ну, сам понимаешь, нам в таком раскладе своими мордами там светить не с руки. Так лавэ они взяли. Ну, по разговорам я понял, что взяли. Не все, там дюже много мешков было. Главарь задумался. «И никого, говоришь, окромя того парня вы не видели?» «Не-а. Да, по правде сказать, может, он там тоже не при делах. Своими-то глазами мы их работу не просекли. дым мать его!» «Однако ж парень тот не из слабых, ведь в охром, что в грузовике ехали, от души люлей навешали. Я к ним протолкался, заценил. Этот точно бы смог. Здоровый черт!» «И никого не замочили!» «Да без выстрела все прошло. Правда, чего-то основательное они там взорвали, но я ж муров и пораненых не заметил». «Лады!» — поднялся с места главарь. «Отдыхайте!» — он торопился навстречу со своим нанимателем. «И что вы можете сказать по этому поводу, сэр Генри?» Гость, выжидающе посмотрел на старого джентльмена, который только что отложил в сторону бумаги. «Это Харон. Никаких сомнений. Слишком уж знакомый почерк, сверхнаглость и точный расчет. Это, несомненно, наш старый знакомый. Вы в этом уверены?» «Сэр Джеймс Моррон, один из руководителей британской разведки, выглядел серьезно озабоченным». «Абсолютно. Все операции Харона отличаются какой-то особенной... Хозяин дома повертел в воздухе пальцами, подыскивая сравнения «Красотой, если хотите. Да и потом, он никогда не стреляет без необходимости. Если есть возможность обойтись без пострадавших, он ею воспользуется». «Странная сентиментальность для такого человека». «Нет, это не сентиментальность», — покачал головой старый джентльмен. «Что угодно, но только не это. Точный расчет. Я не трогаю тех, кто мне не мешает. По-моему, так вполне понятный посыл». Учитывая его мастерство владения оружием, любой полицейский или охранник три раза подумает, прежде чем рискнет протянуть руку к своему револьверу. Это безошибочно срабатывало всегда. Так от отчего же ему менять свою тактику сейчас? «Но это же не Европа. СССР. Здесь совсем другой народ», — заметил сэр Джеймс. «Харон уже не молод. Такие привычки не исчезают сразу». «То есть», — подвел итоги беседы гость, — «вы считаете, что мы можем его использовать?» «На определенном этапе, да. Ну а потом...» — хозяин дома развел руками. «Откровенно говоря, мне как-то даже будет его не хватать. Мы с ним. Продукты одной эпохи. Сейчас таких людей уже нет. Сколько лет мы с ним соперничали?» Сэр Генри призадумался. Гость не прерывал его раздумий, тактично помалкивая. «1917-й. Да, пожалуй. А сейчас сорок шестой Почти 30 лет». Старый джентльмен покачал головой. «Подумать только. Мне было бы интересно с ним побеседовать, откровенно говоря. Вы хотите... Что вы, мой друг? Такие люди умеют проигрывать с блеском. Он не попадет в ваши руки живым, если только это не будет частью его дьявольского плана. Вот уж чего не хотелось бы совершенно. Так что пусть ваши агенты стреляют первыми». «Ну, вот уж это-то я вам могу обещать» со всей ответственностью. Копченый, проанализировав всю информацию о налете, которую он тщательно перепроверил и по другим источникам, раздумывал недолго. И вскоре красавец снова появился в знакомой комнате. Выслушав старого вора, он только в затылке почесал. Уж больно непонятным на первый взгляд показалось очередное поручение. Но делать было нечего и бандит отправился выполнять полученное указание. В принципе, проследить за Франтом вполне реально. Да, он всегда появляется неожиданно, но возможность засесть по соседству с домом, где квартировал смотрящий, имелось. Рано или поздно залетный мастер туда придет, не может не прийти. Ведь долю, полагающуюся в общак, он сбросить должен в самое ближайшее время. Понятное дело, что не в тот же самый день. Уж пару-то дней всякий обязан выждать. Пусть успокоятся менты, уйдут с улиц военные патрули. Тогда и ходить по городу можно будет без опаски. Вот и засели двое подручных красавца на чердаке старого, давно заброшенного склада. Дом, где квартировал Миша Бакинский, оттуда неплохо просматривался. Им пришлось обождать. Как раз в это время подполковник передавал мешки с деньгами представителю оперативного отдела. Пока проверили пломбы, составили акт, да еще пересчитали все дважды. Вот время-то и прошло. И только после этого Гальченко наконец-то получил под роспись деньги, предназначенные для передачи в общак. Знал бы бухгалтер городского управления МГБ, на какие цели выписываются подобные средства. Так что к смотрящему подполковник топал уже поздно вечером. Возможно, именно поэтому бандиты, сидящие на чердаке, не сразу его и заметили. Ну, мелькнула у крыльца какая-то неясная фигура. И что, просить незнакомца повернуть лицо к свету? Но, получивший недвусмысленные указания, их главарь слишком серьезно подошел к отданному поручению. В полисаднике, выходившем краем забора на нужный переулок, скучал на скамейке еще один бандит. Он-то Франта и опознал. После чего, отойдя поглубже в кусты, достал из кармана электрический фонарик и, прикрыв его со стороны соседних домов полой пиджака, несколько раз мигнул. Увидев ответную вспышку, Удовлетворенно кивнул и отправился домой. Его миссия была на этом завершена. Чертыхаясь и срываясь с узкой лесенки, оба бандита торопливо скатились вниз с чердака склада и засели уже в непосредственной близости от дороги. Смеркалось, и имелся неплохой шанс, что вышедший из освещенной комнаты на улицу человек их попросту не заметит. Пока там у него глаза к темноте привыкнут, Франт не слишком долго задержался в гостях. Темнело, а идти было не так уж близко. Да и старый вор его не стал задерживать. Были и более приятные дела. Все же такие суммы в воровскую копилку попадают нечасто. Уже распрощавшись с Бакинским и топая к выходу, Гальченко зачем-то зажмурил правый глаз. Благо, что никто его в этот момент не видел и не имелось необходимости объяснять свое поведение. Подручные смотрящего больше интересовались входящими гостями а не теми, кто выходил из дома на улицу. С ними-то все как раз было ясно. Раз человека отпустили, пусть себе топает. Опасности он не представляет. А если что не так, то пусть пахан только моргнет. Вот и стоящий около входной двери бандит, предварительно погасив в прихожий свет, внимательно осмотрел через окошечко в стене площадку перед крыльцом и только после этого лязгнул засовом царивший в комнате полумрак не позволил ему рассмотреть что уходящий человек открыл зажмуренный глаз только вступив на ступеньки крыльца подполковник не единожды видел как выходят на улицу люди не адаптировавшиеся еще к темноте и всегда учитывал данное обстоятельство не раз уже это ему помогало Времени, пока охранник рассматривал улицу, было совершенно недостаточно, чтобы глаза успели привыкнуть к полумраку. Да, собственно говоря, свет в комнате и выключался только, чтобы не подсвечивать выходящего. Незачем соседям знать, что тут и по вечерам кто-то захаживает в гости. Сделав всего несколько шагов вниз, подполковник инстинктивно напрягся. Впрочем, со стороны это заметить нелегко. Пиджак на Гальченко был достаточно свободным. Не висел мешком, но и фигуру плотно не обтягивал. И заметить, как напряглись мускулы хозяина, было бы весьма затруднительно даже днем. А уж в такой-то полутьме. Сколько человек находилось рядом с домом, он пока сказать не мог. Явственно виднелись очертания только одного. А нечего было прятаться на фоне побеленной стены. Да, там и кустики есть, но хиленькие. И силуэт сидящего человека они полностью не скрывают. Один. «А один ли?» «Не факт. И то, что это человек Миши, тоже не факт. Есть у смотрящего охрана, но они больше в доме сидят. На улице их я не замечал. Ну и что? Я раньше так поздно и не уходил вообще-то? Или кучи вываливались на улицу?» Подполковник, изображая человека, чьи глаза еще не освоились со скудным освещением, неловко шагнул в сторону сидящего. «Поскольку никакой агрессивности...» Он не проявлял, да и вообще никак не показал, что кого-то там заметил, сидевший в засаде человек не двинулся с места. И тоже, разумеется, не стал вскакивать и как-то реагировать на это движение. Поэтому Гальченко смог подойти к нему достаточно близко. Их разделял только редкий полисадник. Впрочем, он и не собирался сигать через хилый заборчик. Имелись и другие задачи. Дышит часто, взволнован. Очень даже может быть. А за каким хреном он тут вообще уселся? Ну, чаем-то он меня во всяком случае поить не собирается. Запах. Чем это тут у нас попахивает и поскрипывает? Вглядываясь в полумрак и одновременно изображая человека, который попросту ищет дорогу, подполковник рассмотрел контуры сидящего на корточках наблюдателя. На корточке присел, лопух. Так ведь долго не посидишь. тот то он и шевелится». Ноги затекли, они не нужно дурака валять. Лег бы на землю, и все. Хрен бы я его тогда засек. Но не лег. Почему да от чего потом будем выяснять. А на голове у него фуражка. На фоне стены это очень даже неплохо видно. Ну и что? Мало ли народу их носит. А скрипит-то что? Сапоги? Не факт. Несколько секунд, и подполковник осмотрелся уже увереннее. Чертыхнувшись, он повернул в нужную сторону, оставляя сидящего в засаде злодея справа от себя. «Все верно!» — освоился вышедший из дома деятель с темнотой. Дорогу рассмотрел, да и повернул, куда надо было. И что теперь будет делать человек за палисадником Стрелять? А раньше кто ему мешал? Мог бы и сразу пальнуть, когда клиент с крыльца сходил. Не стал. Значит, другая у него задача. Впрочем, у дома смотрящего стрелять не станут. Нечего к нему внимания привлекать. Хорошо, здесь не станут. А где тогда можно это сделать? Как ни крути, а с улицы уйти не дадут. Там дальше настоящий лабиринт из всяких одноэтажных домишек и сараюшек. Шаг в сторону, ищи, свищи. Значит, метров сто, сто пятьдесят пройти еще можно. А потом... Потом надо быть готовым ко всему. Скрипнули доски полисадника. Сидевший в засаде человек перемахнул через заборчик, и почти одновременно послышались шаги на улице спереди. Кто-то подходил и оттуда. Вынос вернуть в сторону здесь было нельзя. Слева шла сплошная стена большого сарая. Вот если б сразу по выходу из дома налево шагнуть, там переулочек есть. Да только он тупиковый, переулок-то этот. Никуда по нему не уйти. предохранители на обоих пистолетах Гальченко снял еще в синях Въевшаяся в кровь привычка давно стала его второй натурой. Браунинг, НР и Вальтер, ППК. Для короткой перестрелки лучше ничего и не придумаешь. Причем маленький полицейский пистолет висел у подполковника в рукаве, только рукой махнуть, и оружие вылетает прямо в ладонь. Но пока доставать оружие он не стал. Пусть это станет неприятным сюрпризом для нападающих. гражданин Опа, милиционер. Вышел из переулка сбоку и призывно машет рукой. Из окна, стоящего рядом дома, падает свет, и благодаря этому можно рассмотреть милицейскую форму. Интересно, что он тут делает? Насколько Гальченко знал, милиция в этих местах появлялась достаточно редко. Район был относительно тихим, да и сами уголовники старались не орудовать около места жительства смотрящего. Незачем привлекать сюда внимание ментов. Топот ног. Обернувшись, подполковник увидел второго милиционера. Тот как раз подбегал сзади. Что же получается? Это он через полисадник перескакивал. То есть подбегавший со спины милиционер сидел в засаде у дома Миши Бакинского. Так что ли получается? Да, похоже, что именно он там и сидел. А поскрипывали не только сапоги. портупеи тоже иногда такие звуки издает. Гальченко чуть повернулся, чтобы лучше видеть обоих милиционеров вступил на пару шагов назад, прикрывая спину стеной сарая. Со стороны казалось, что он попятился. И это сразу же вызвало реакцию обоих подходивших. Первый опустил руку на кобуру, а второй перешел с бега на шаг. Так удобнее стрелять, если что. «Куда спешим, гражданин?» — это первый. «Домой?» «Куда ж еще?» «А откуда идете?» «От знакомых?» «Да?» — это уже второй подошел достаточно близко. интересно и, надо сказать, у вас знакомые?» Запах. Запыхался мужик, расстояние старался сократить побыстрее, вот и дышит шумно. Устал, не всегда себя контролировать может. Чем же это пованивает? Перегар. Мать его за ногу. Так он с бодуна. Нет, милиционеры — это вполне нормальные, живые люди, и выпить они тоже любят. Никто, собственно говоря, этого никогда и не отрицал. Но вот прийти в таком виде на службу — интересно. У дежурного что, насморк в максимально возможной степени? И у всех сослуживцев тоже? Дать оружие похмельному человеку, да еще сразу после войны? У милицейского начальства скоротечный склероз, что ли, наступил? Забыли, чем такие вот фокусы заканчиваются? Гальченко сильно сомневался, что все эти факторы имели место быть именно сегодня. А попросту не может такой разящий за версту перегаром милиционер нести службу. Не бывает такого в реальности, независимо от жуткой нехватки кадров. И то сказать, судя по тому, как дернулся первый из подошедших, он тоже так считал. Не должен был второй так близко подходить, его задача в другом состоит. Наверняка ему было поручено издали контролировать беседу товарища, чтобы прикрыть того, если такая необходимость вдруг возникнет. Нормальный, в принципе, расклад. Один беседует, а второй его прикрывает. Грамотно придумано... Так, в общем-то, и должен поступать любой патруль. Но надо полагать, что сильно похмельный товарищ все эти умные инструктажи попросту позабыл. Вот и подошел слишком близко. «А в чем, товарищи, дело? У вас есть какие-то конкретные претензии к моим знакомым?» Первый милиционер открыл рот, но сказать ничего не успел. «Ха! Шутите, взволите!» — ухмыльнулся похмельный. «Небось, не знаете, кто в этом домике проживает? Он совсем баран». Теперь подполковник ни секунды не сомневался в том, что оба собеседника никакие не милиционеры. Ряженые это. Проверка? Почему бы и нет? Простите, а кто? Гражданин, — перебил товарища первый лжемилиционер, делая тому знак замолчать. Документики ваши позвольте? Пожалуйста, — протянул паспорт Гальченко. Собеседник его взял и, отступив на пару шагов, включил фонарик, осветив им документ. Уличного света для чтения явно было недостаточно. «Горобцов Степан Юрьевич! Он самый!» — наклонил голову проводник. Шутки закончились. Теперь на улице уже не было случайного прохожего. Смертельно опасный профессионал рассчитывал каждый шаг, каждое движение. Время словно бы скачком вернулось на несколько лет назад, туда, где каждое неверное слово или жест мог стать последним. Понимая это его собеседники, они сочли бы за лучшее моментально развернуться и тотчас же исчезнуть в узких переулках. И потом до гробовой доски благодарить судьбу за такую немыслимую удачу. Шанс уйти живым. Но переодетые в милицейскую форму люди ничего не почувствовали. Они считали себя хозяевами положения. А как же иначе? Да, их револьверы пока в кобурах. Но расстегнут клапан и рука поблизости от оружия. Одно движение и все. Клиент на мушке и никуда не уйдет. Да, он, похоже, и сам это понимает. Стоит спокойно и никуда не дергается. Стал медленнее говорить. Так кто наверное, со страху. Живете где? Гражданин Горобцов. Луговая улица, 11. Комнату там снимаю. Не местный? Месяца полтора уже здесь. Я из Нижекумска. «Сюда в командировку прислали». «С какой целью?» — вошел во вкус допроса первый ряженый. «Механик я. Помогаю центробежные насосы налаживать в вашем горкоммунхозе». «И откуда же вы сейчас следуете?» «А вот тут у них не состыковка Понятно, что сценарий допроса был заранее написан, и точно не этой парочкой. Но голову-то включать нужно иногда». Ведь только что твой же товарищ проговорился, что знает, откуда я иду. Так чего теперь-то дурака валять? Но плохо у них с соображалкой, не умеют на ходу перестраиваться. А, скорее всего, допрашивающий попросту не знает и не понимает, как иначе заставить меня ответить нужным образом. Так, подполковник кивнул в сторону похмельного милиционера. Товарищ вас все видел и даже знает, от кого именно я сейчас иду. «Вы мне тут зубы не заговариваете?» положил правую руку на кобуру собеседник. «Мало ли, что он там сказал. На мой вопрос отвечайте». «Как скажете», — пожал плечами проводник. «Петром Степановичем его зовут. Он мастером на участке работает. Посидели мы, половинку приговорили. Че уж там. Не запрещено же. Да и комендантский час еще когда отменен». «Он подтвердит?» «Конечно. А в чем дело-то вообще? Что такое тут стряслось? Не ваше дело. Пошли». «Куда, простите?» «К знакомому вашему». «Куда же еще?» «Так, а вот тут любопытный момент. Что сделает обычный фраер? Повернется и потопает к тому дому, на который указал. Ему скрывать нечего. А что сделает вор?» «Подставить смотрящего, приведя к нему ментов, невозможно. Его охрана поднимет стрельбу, и патрона не сдаст ни при каких обстоятельствах. А для меня в этом случае косяк, причем конкретный и непростительный. Весь авторитет коту под хвост». Гальченко осмотрелся по сторонам. «Странно, почти во всех домах уже темно спит народ. А вот именно в том, около которого происходит разговор, свет горит. Да еще и оконная рама приоткрыта. поди неплохо, там все слыхать. Очень даже может быть. Так что ж такое получается? Здесь сцены и актеры, а там зрители? Или один какой-то, но очень важный? И что делать? Играть на публику, что ж еще?» Стрелять не вариант, спалю хазу Миши Бакинского. Пусть и не в прямом смысле, но улица-то уж точно. Значит, надо отсюда этих ряженых увести дабы подозрений на это место никаких не падало. «Ну, тебе надо, сам и иди», — внезапно со всем иным тоном произнес подполковник. «Я к вам, провожатым, не нанимался. И так все сами знаете. А в отделении Там-то совсем иначе запоете, гражданин хороший. Хоть к самому главному менту в гости мне опасаться нечего». Не имел, не состоял, не привлекался. Анкета чистехонько. Вот даже как. В бок Гальченко уткнулся револьверный ствол. А ну, грабки в гору. Чего? Руки, говорю, вверх. А, так бы сразу и сказали. Обе руки проводника поднялись над головой. Так, что ли? Или выше задрать? Поговори тут у меня. Левая рука похмельного прошлась по боку подполковника, ощупывая карманы галченко резко присел, поворачиваясь в сторону, и, упиравшийся в него ноган провалился в пустоту. Ненадолго, ибо уже в следующее мгновение он полетел в сторону, а его владелец, охнув, схватился за живот. Локоть проводника прибольно заехал ему в солнечное сплетение. Первый из схватился было за оружие, но, крутанувшись на месте, подполковник подсечкой буквально снес его с ног и, рухнув сверху, прокатился по поверженному противнику, стараясь поосновательней пнуть и ударить его во все чувствительные места. Сдвоенные кулаки обрушились на затылок упавшего, выключая его из игры. Рывок и, выхваченный из кобуры наган, канул куда-то в темноту. Вскочив на ноги, проводник от души заехал ногой по хмельному и, подхватив с земли оброненный ряженым паспорт, перемахнул через забор. Затрещали кусты, и все стихло. В окне погас свет, и, невидимые в темноте, бесшумно закрылись его створки. «Что вы на это скажете?» Человек, к которому был обращен вопрос, ответил не сразу. Он задумчиво продолжал чертить карандашом какие-то узоры на бумаге. Потом отложил его в сторону и повернулся к собеседнику. «Мы ошиблись. Оба». «То есть?» Хозяин дома удивленно наклонил голову на бок. «То и есть. «Вы неверно просчитали реакцию этого человека. Он гораздо более опасный и умный противник, чем я предполагал». «Противник? Не стоит ловить меня на слове. Любой, кто не является в данный момент нашим союзником, рассматривается мною как потенциальный противник. Это аксиома», — поморщился гость. Копченый смущенно кашлянул. «Извините, не стоит пустое. А что вы сами о нем можете сказать? Ну...» Старый вор почесал подбородок. Силен физически, что уже само по себе достижение в его-то возрасте. Ловок, быстр. Пожалуй, все. Гость покачал головой. Он еще и умен, просто дьявольски. С чего вы это взяли? Ну, среагировал быстро. Так ему, надо думать, не привыкать. Он вооружен? Да, Франт всегда носит с собой пистолет. Иногда даже два, кивнул хозяин дома. А почему тогда он не стрелял? Э, «Не успел?» «Набить морду мнимым милиционерам успел, а вот выстрелить нет», — усмехнулся гость. «А подумать, что сделал бы начальник милиции после обнаружения двух застреленных милиционеров?» «Тут и думать нечего. Менты перевернули бы вверх дном всю улицу. Я так понимаю, что наш уважаемый Миша успел бы при этом унести ноги. Разумеется. И кому бы он тогда сказал сердечное спасибо за такие хлопоты?» «Ладно, менты, с ними Франт и так не слишком дружен. А вот поиметь на пустом месте проблемы еще и с вами...» «Ну, за убитых мусоров ему бы никто и слова не сказал», — возразил Копченый. «А за спаленную хазу смотрящего...» «Это да», — почесал в затылке старый вор. «Не просек я сразу». Он попросту набил морду милиционерам и отобрал их оружие. Заметьте, не унес с собой, а попросту выбросил в кусты, даже не разрядив. Настоящие сотрудники милиции менее всего настроены рассказывать кому-нибудь о таком неприятном случае. Они бы отыскали свои револьверы и не стали бы докладывать руководству о таком досадном приключении. Их бы подняли насмех сослуживцы, а начальство вкатило бы по выговору, и это в лучшем случае. Франт, как говорят японцы, дал им возможность сохранить лицо. «Хотите найти ошибку в моих рассуждениях?» Гость наклонил голову набок «Хозяин дома только руками развел». «И все это он просчитал за какие-то мгновения, не прерывая разговора!» Собеседник Копченова восхищенно щелкнул пальцами. «Мне говорили про него всякое, но слышать это одно, а вот увидеть своими глазами...» «Это да!» — кивнул старый вор. «Я и в кино такого не видывал. Короче, мой друг, нам этот человек нужен». «Понятно!» — кивнул хозяин дома. «Что я должен делать? Связаться с ним?» «Нет, пока нет». «А вот с Корзубом встречу ему устройте. Тот человек резкий, а его люди могут быть нам полезны. К сожалению, этот человек трудно управляем, и я не могу себе представить, как он себя поведет в нужную минуту. А рисковать попусту мы не имеем права. И вы думаете, что Франт вполне может его заменить? Он умеет работать с людьми с самыми разными. Собственно, сам Корзуба для нас не столь уж ценен. Гораздо важнее его люди». Этот разговор дал толчок сразу многим событиям, и некоторые из них не смог предугадать никто. Из оперативных материалов ОББ Семочкин Павел Афанасьевич, 13 ноября 1919 года рождения, уроженец села Липки Орловской области, образование 7 классов, кличка Корзубый, ранее не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения. Будучи призван в ряды РККА, в декабре 1941 года дезертировал, прихватив с собою свое оружие. Сколотил группу из таких же дезертиров и до 1942 года скрывался в лесах Псковской области. Группа Корзубова в разное время насчитывала от 10 до 50 человек. Средства для пропитания и продовольствия добывала путем грабежей и незаконной экспроприации имущества граждан неоднократно выдавала себя за подразделение регулярной армии, для чего использовалась форма и знаки различия РКК. Пользуясь этим, группа производила изъятие продовольствия и средств передвижения. Войсками по охране тыла неоднократно проводились мероприятия по обнаружению и уничтожению группировки Корзубова, но до настоящего времени добиться окончательной ее ликвидации пока не удалось. С окончанием войны и прекращением боевых действий группа окончательно превратилась в банду. Ее ряды пополнились за счет бежавших от правосудия немецко-фашистских пособников и полицаев. По имеющимся сведениям, общая численность группировки в настоящий момент составляет около 30 человек. Банда имеет на вооружении автоматическое оружие и несколько пулеметов. Отличается особой дерзостью и безжалостностью, старается не оставлять живых свидетелей своих преступлений. Базируется в лесах Ленинградской области, имеет контакты с преступным миром. Есть сведения, что банда неоднократно принимала участие в вооруженных нападениях на склады и магазины, пользуясь полученными от воров сведениями. В последнее время отмечен повышенный интерес к крупным суммам денег. При нападениях часто производится допрос с применением мер физического воздействия. Цель допроса – выявление и изъятие драгоценностей и ювелирных изделий. Можно предположить, что у руководства банды имеется план прорыва через границу с целью уйти от ответственности. Награбленные ценности предполагается использовать для последующей легализации на территории иностранных государств. «Присаживайся, Франт!» Бакинский указал на стул, стоявший рядом с ним. «Дел есть!» Гальченко пододвинул стул и присел. «Человек пришел. Сразу скажу, верить ему можно. Ну, раз ты ему веришь...» то у меня никаких вопросов не возникнет. Что надо-то? А он сам все и пояснит. По знаку смотрящего к собеседникам подошел мрачноватого вида рыжеволосый парень. Кивнул в знак приветствия и опустился на стул. Ты хотел меня видеть? Подполковник внимательно осмотрел визитера. Крепко сбитый, широкоплечий, в углах губ залегли жесткие складки, взгляд чуткий и настороженный. Ты, Франт, люди так меня зовут. — Дело есть. Помощь твоя потребоваться может. — А именно? — галченко еще раз окинул Рыжего взглядом. — Тебя, мастер, по всяким взрывам есть. — Имеется такой. Нам он нужен. — Прости, милок, а мне-то с того какая польза? Мне он тоже пока не помешал. Парень смешался. — Ну, с тобой Корзубой поговорить хотел. — Пусть приходит и говорит. — Я весь перед тобой. Ему в город путь заказан, — угрюму поведал гость. Не можно ему сюда. Если только к нам. К вам это куда? В лес. Отсель, ну, с полста верст будет. Ты, конечно, меня извиняй, Миша, — повернулся к бакинскому фронт Но я в такие гнилые расклады не подписывался. поди туда, не знаю куда, говорить неведомо с кем и непонятно о чем. Этот корзубый, он по масти кто будет? — Из дезертиров, — неохотно буркнул смотрящий. Сейчас у него ребят малеха собралось. То есть незаконник? А не Дюжа жирно будет, чтобы правильный вор к нему на поклон ходил? Не пойду. Парень насупился, но ничего пока не сказал. По знаку смотрящего он отошел чуток в сторону. Это, — почесал подбородок Бакинский. Просили за него Дюжа. Кто? Знаю я его. Копченый, — нехотя признался смотрящий. Правильный вор, да и обязан я ему. Ты, — удивился Гальченко, — надо же. Ну а я тут при Но у просьбы Копченова у нас выполнять принято. Тебя попросили, ты и исполнил. Свел меня с этим, — кивнул подполковник в сторону парня. Какие к тебе вопросы могут быть? Хоть у Копченова, хоть у кого. Только вот ко мне с такими просьбами никто не обращался, так что я ничем и никому не обязан. Вдруг орять, будут людей поумнее для такого разговора искать, и все, зарубились на этом. фронт не стал в этот раз задерживаться до ночи. Более того, неподалеку от хазы смотрящего его ожидал математик вместе с охотником. Подполковник сделал выводы из недавнего происшествия и попусту рисковать более не хотел. «А вы палку не перегнули?» — покачал головой замначоперот. «Все-таки, как ни крути, а это контакт. За полсотни верст от города, — скептически ухмыльнулся Гальченко, — и позвольте вас спросить, какие у нас там интересы?» Выведать месторасположение расположения еще одной банды? Согласен, это тоже работа, только не наша. У нас, как вы знаете, задание особое. И ловить по лесам каких-то там бандюганов можно и своими силами, не привлекая специалистов из Центра. А как на это посмотрят сами воры? Нормально посмотрят. Уважение к воровскому авторитету не проявили, вопрос толком не объяснили. Да на такое дело никто из них не подписался бы. Не может вчерашний дезертир законника вот так вот к себе затребовать. Это косяк, и немалый. На нож за такое не поставят, но уважать перестанут. А уж того, кто на такой зов откликнулся, и подавно. Ну, не скажите, копченый фигура. Приинтереснейшая. И к его словам у воров отношение уважительное. Знаем о нем давно, но вот взять его так и не смогли. И даже близко подойти не получилось ни разу. Он тут с довоенных времен, и авторитет имеет ого-го какой, возразил Фомин. Не более моего, да и то, как посмотреть. Слова, знаете ли, тоже разные бывают. Кстати, раз так, то это и с его стороны косяк, и немалый. Своего собрата-вора под такую просьбу выводить, он вообще странный. На людях почитай не появляются, уже года три одно время думали, что помер. А нет, живеханек. Гаченко покачал головой. А живет он на что? Да и ворам молодым должен пример показывать самолично что-то провернуть, хоть кошелек подрезать, хоть ловчонку трехануть Таков воровской закон. А вот Бакинский его побаивается, это заметно. Хотя и не сразу. Почему? Попробуем выяснить. Про него всякие слухи ходят. А именно? Говорят, что он через линию фронта туда-сюда ходил. Мол, дела какие-то имел по обе стороны. Так или нет, про то досконально никто не ведает. Однако ж дыма без огня не бывает. Получив известие о провале миссии посланца Корзубова, Копченый тотчас же связался с недавним собеседником, требуя немедленной встречи. Произошедший на ней разговор получился достаточно трудным для обоих. Было совершенно ясно, что Франт, пользуясь поддержкой со стороны воровского сообщества, которое у него с недавних времен появилось, на подобный контакт идти не собирается. И чьи угодно соображения ему вообще до ноги, если не сказать резче на собеседника Копченова такой расклад совершенно не устраивал. «Нам нужны люди Корзубова. В отличие от всех прочих, они имеют опыт ведения боевых действий. А то, как могут воевать ваши, мы уже хорошо видели на примере красавца. Его олухи даже запасных обоим с собой не взяли. И в самый разгар перестрелки остались практически безоружными. О чем только они думали?» «Неужели?» — усмехнулся старый вор. «Таких людей столь трудно найти». «Дайте только время. А нет его времени-то. Да и кроме того, они хорошо знают местность, ведь орудуют здесь уже не первый год. Связи есть, тайники с вооружением и припасами, а нам все с нуля надо будет организовывать. И что же теперь делать?» Легко ему было спрашивать, а вот ответ-то каков будет? Собеседник старого вора задумался... Когда на пороге дома, где квартировала спецгруппа, появился незнакомец, его встретили достаточно холодно. Прямо поперек узкого коридорчика вытянул ноги драчун. Вся его поза показывала, что с этого насиженного места он вставать не собирается. Ему и так хорошо. А визитер незваный ведь? Потерпит? «А «Позвольте пройти», — вежливо спросил гость. «А стоит ли?» — меланхолично поинтересовался сидящий. Вставать при появлении гостя он и не подумал. «Я так полагаю, что да. Стоит». По-прежнему вежливо ответствовал гость, не делая никаких попыток устранить препятствия. «Так ведь тут система Ниппель. Войти-то можно попробовать, а вот выйти, оно по-всякому повернуться может. Чай вы в возрасте человек, могли бы и прикинуть. И все же». Бесшумно возникший позади гостя математик провел руками по его одежде. «Пустой». Драчун изменил позу, усевшись на табурет и убрав ноги со стены, куда он ими упирался. «Открыта дорожка-то!» «И все же подумайте!» «Благодарю!» «Подумал уже!» Пойдя в комнату, гость увидел примус, на котором гостеприимно исходил паром чайник с кипятком, а поблизости от стола девушка расставляла на нем чашки. «Чай пить будете?» — поинтересовался пожилой бородач, сидевший около стола. «Не откажусь», — ответил вошедший, осматриваясь по сторонам. «Ищете кого-то?» «Да, мне нужен франт». «Да он всем нонича нужен», — меланхолично ответствовал бородач. «Сейчас придет». Неченясь, визитер присел на стул, благодарно кивнув девушке, принял из ее рук чашку с блюдечком. «Слуг у нас нет, так что кормитесь сами», — кивнул бородач, указывая на блюдце с сахаром и тарелку со всяческими сладостями. Я смотрю, строго тут у вас. Никакой выпивки и вообще. Будет повод, будет и выпивка, хмыкнул собеседник. Я так понимаю, что вы дед Миша? Правильно понимаете, согласился тот. А вас, простите, как звать величать? Копченым зовут. Не слыхал, врать не стану. Впрочем, я тут немногих знаю. Бирюкс так уж воспитан. Сижу один в своей норе... «Ну, нора-то у вас очень даже неплохая, теплая, да уютная. Опять же, девушка вот вам помогает». Бородач внезапно развеселился. «Помогает? Ха -ха. Ну да, Мария у нас девушка обходительная. Может помочь. Еще как может!» Гость недоуменно на него посмотрел. Причина такого веселья была ему совсем непонятна. Стукнула вторая дверь, которая вела внутрь дома. И на пороге появился Гальченко. Подцепив левой рукой свободный стул, он развернул его спинкой к гостю, уселся и сложил руки на нее. «Как я понимаю, мне нет нужды представляться», — визитер, утверждающий, кивнул. «А вашу кличку я слышал», — продолжил подполковник. Еще один кивок. «Резюме. Вам что-то от меня нужно. Люди подобного уровня просто так в гости не заходят, так? Вы проницательны. Спасибо. И все же... К вам уже подходил человек». Гальченко хмыкнул. «Как подошел, так и отвалил. И где только берут подобных лопухов?» Гость улыбнулся. «Мой косяк, признаю. Не учел, кому посылаю, впредь из таких промахов не допускать». Подполковник удивленно приподнял бровь. «По-моему, так я вполне ясно сказал, мне такие предложения не интересны И все же, эти ваши люди, — кивнул визитер в сторону входа, — ведь тоже не всегда принадлежали к воровскому сообществу, так ведь?» И особой вежливостью, кстати, они тоже не блещут. «Они делают то, что им приказано», — сухо ответил Франт. «Вот именно. Как бы вы посмотрели на то, чтобы получить еще несколько таких подопечных?» «Отрицательно. Мне и этих за глаза. Здесь не детский сад и не школа. Я обучением не занимаюсь некогда. Но у вас ведь есть некая цель. Вы же не просто так сюда приехали. Насколько я осведомлен...» Для специалиста такого уровня, как вы или дед Миша, здесь попросту нет подходящего дела, так? И вам потребуются еще люди, и я готов вам их предоставить. А что до их нынешнего главаря, то раз он показал себя столь недальновидным человеком... Оперативное сообщение. Встреча состоялась. Выдвигаемся в район деревни Негорелая для встречи со связным. Это был самый обыкновенный сарай потемневший от времени, слегка покосившийся. Он ничем не выделялся среди своих собратьев, разбросанных то там, то здесь, по деревне. Разве что стоял несколько на отшибе, такая это было вполне объяснимо. Неподалеку от него виднелись развалины дома. Надо полагать, там некогда проживали владельцы этого самого сарайчика. И вот для них-то он был построен вполне удобно, недалеко идти. Но не стало хозяев, И сарай сразу потерял все преимущества близкого расположения. Им, надо полагать, еще пользовались. Тропка, ведущая к двери, являлась достаточно натоптанной. Но никого рядом видно не было. Надо думать, что заходили сюда не так уж часто. «Нет», — опустил бинокль математик, — «не вижу людей». «Разве что в сарае залег». «Вряд ли», — покачал головой стрелок. «Он там что же? И отхожее место себе оборудовал? Пять часов наблюдаем. Любого мужика давно бы приперло уже». Вышел бы наружу. Подполковник, взяв у наблюдателя бинокль, в свою очередь осмотрел подступы к строению. «Да, примятой травы не видно. Не по тропке же они ходят. Она из деревни неплохо просматривается». «Ладно, драчун, проверь сарай. Стрелок, дальнее прикрытие. Тигринья, как и раньше твой тыл. Дед Миша и математик резерв. Я на подстраховку драчуна». Стрелок щелкнул затвором снайперской винтовки. «Готов, командир». Большой серой кошкой метнулась к сараю темная фигура, прижалась к стене, прислушиваясь, и к кубарем вкатилась в приоткрытую дверь. Проводив взглядом драчуна, Гальченко, присев у угла, взял на прицел вход. Наверх, с этой позиции он неплохо просматривался. «Секунда, другая...» «Чисто, командир!» Скользнув в дверь, подполковник осмотрелся. «Сколько раз тебе говорил? Франт, не называй меня командиром! Виноват-то, Франт, извини!» То-то. Ну, что тут у нас? Был здесь человек. Вон в уголке несколько папирос забычковано. Присев на корточки Гальченко рассмотрел указанное место. Ушко. Мягкие еще недавно лежат. Утром, надо думать, ушел. На траве следов нет, значит, до росы он отсель наладился. Добро, возвращаемся. Добравшись до расположения группы, подполковник подвел краткий итог. Был там кто-то еще затемно, в лес наладился. Трава, опосля выпадения росы, приподнялась, и следа не видно. То есть не совсем тут круглый лопух сидел. Умеет по лесу ходить. Я так думаю, что он сюда только ночью и приходит. Ждет связного, а как светать начинает, сматывается во свояси Сиротин кивнул. Похоже, финская тактика. Они тоже приблизительно так и работали. Впрочем, и бандеры подобным образом поступают. Делаем так пресек обсуждение Гальченко. «Всем отдыхать. Математик в караул. Драчун смена. Как стемнеет я и дед Миша в сарай. Марина, твой верх. Оттуда прикрываешь. Все остальные ушки на макушке. Завяжется бой, отсекаете подход противника со стороны леса». «А если боя не будет?» — поинтересовался математик. «В том случае, если мы с ними договариваемся, идете незаметно следом. Ваша задача — проследить направление нашего движения». Сможете обнаружить лагерь — вообще хорошо. На глаза бандитам не попадаться, сорвете всю операцию к чертям. Если нас потеряете, остаетесь там, где это произошло. Скорее всего, мы будем возвращаться этим же путем. А когда вы вернетесь? Думаю, завтра, послезавтра. Копченый не предупреждала какой-либо задержке. Если нас не будет более двух дней, действуйте по варианту три. Математик старший, вопросы? Нет, разошлись.